Раскольникову вдруг захотелось сказать им всем что-нибудь необыкновенно приятное. — Да помилуйте, капитан! — начал он весьма развязанно, обращаясь вдруг к Никодиму Фомичу. — Вникните в мое положение. У меня мать и сестра в логике губернии. Мне пришлют, и я заплачу. Хозяйка моя добрая женщина, но она до того озлилась,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 И непременно бы его там накрыли, если бы не кох сдурил, не отправился сам за дворником. А он именно в этот-то промежуток и успел спуститься по лестнице и прошмыгнуть мимо их как-нибудь. Тох обеими руками крестится. Если б я там, говорит, остался, он бы выскочил и меня убил топором. А убийцу никто и не видал. — Да где ж тут увидеть? — Да мной в ковчег, — заметил письмоводитель, прислушивавшийся из своего места.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 — Они и как подписывались, так едва первым водили, — заметил письмоводитель, усаживаясь на свое место и принимаясь опять за бумаги. — А давно вы больны? — крикнул Илья Петрович своего места и тоже, перебирая бумаги. Он, конечно, тоже рассматривал больного, когда тот был в обмороке, но тотчас же отошел, когда тот очнулся. — Со вчерашнего, — пробормотал ответ Раскольников. — А вчера со двора выходили? — выходил. — Больной.